Глава седьмая. Ужасно разболелась голова. Меня начало мутить. «Аспирин есть?» спросила я Кирсанова, везущего меня в Ленинский район за моей машиной. «Глянь бардачке, Я порылась в барахле, как всегда валявшемся в бардачке, выудила оттуда начатую упаковку просроченного аспирина и заглотнула сразу три таблетки, а для ускорения эффекта разжевала их. Как это не прискорбно, Но моя машина тоже пострадала после взрыва в квартире дяди Стёпы. На неё упало несколько кирпичей. Стекла, слава богу, были невредимы, а вот правая фара, капот и крыша пробиты чуть ли не насквозь. Я, и скинула со своей девятки кирпичи и открыла капот для того, чтобы Кирсанов разобрался в неполадках. Через двадцать минут Киря сообщил мне, в чем состоит неисправность моего автомобиля. Вся проблема заключалась в датчике топлива, по неизвестной причине отказавшимся работать. Его стрелка застряла на отметке полбака, хотя на самом деле бензин уже закончился. Кирсанов перелил немного бензина из своей машины, и мы поехали на заправку. На обратном пути, залив полный бак, я поклялась себе проходить техосмотр своего транспортного средства раз в полгода, а не от случая к случаю. Кирсанов ехал передо мной, показывая дорогу. Приехали мы в морг с ящиком пива, купленного заранее на базаре неподалеку. «Уже несете?» – обрадовался Степан. Киря не ошибся в его вкусах, от Девятой Балтики скромный служитель морга был в восторге. «Пробы готовы?» – спросил его Кирсанов. «Как было уговорено». «Что там?» – промолвила я. Мне показалось, что Степан, переведя на меня взгляд, даже испугался, насколько может испугаться человек, работающий в морге. Подождите. Он взял ящик с пивом и поставил в огромный холодильник, где, как я подозревала, хранились трупы. Степан ушел в другую комнату, где пропадал несколько минут, затем вышел и протянул мне листок бумаги, выдранный из блокнота. Я, разбираюсь в химии, не лучше Кирсанова, так что зря вы мне показываете эти закорючки. Сказала я, глядя в листок, на котором была изображена формула, похожая на замысловатый цветочек. «Извините, решил, что вы специалист», – оправдывался Степан. «И пострадала в очередном опыте с динамитом», – пошутила я над своим внешним видом. «Так что это, Степан?» – вмешался Кирсанов. «Это вещество из разряда противопрокинсонических холенолитиков». Редкое соединение, которое буквально мгновенно всасывается в слизистую и через пару минут вызывает у человека, принявшего его, сильнейшие галлюцинации. Я тут заглянул в справочник, так вот, там сказано, что от цикладула в результате галлюцинации погибает 10 из десяти. Галюны ведут к самоубийству. Да, и еще у него есть характерная особенность: при взаимодействии с водой через 10 минут весь объем заполняется коричневым творожистым осадком. А так. Без цвета, вкуса и запаха. «Спасибо за консультацию. Вы настоящий специалист», – поблагодарила я Степана. «Знаете, о моей профессии есть мудрое изречение. Хирург все умеет, но ничего не знает. Терапевт все знает, но ничего не умеет. И лишь патолога она там все знает и все умеет, но, увы, уже слишком поздно». Он смотрел мне в глаза уставшим взглядом, на губах едва промелькнула улыбка. Я улыбнулась ему в ответ. От взгляда патологоанатома мне стало как-то не по себе, и еще раз поблагодарив его за помощь, я заспешила убраться из морга. Если что, приходите, и я обязательно постараюсь вам помочь. Мы направились к выходу, а Степан, не дожидаясь нашего ухода, уже договаривался по телефону о встрече. Алло, Светик? Ты что делаешь вечером? Ничего? Замечательно. «У меня к тебе предложение». Все. Мое терпение лопнуло. Я больше не могла ходить в таком неприглядном виде. Чувствовала на себе неудуменные взгляды, слышала смешки случайных прохожих. Мне казалось, что страшнее меня нет никого на свете. «Кирсанов, езжай домой». «А ты куда?» «Я должна привести себя в порядок. Мне срочно нужно в мой косметический салон. Не то у меня начнется истерика». «Сходи, родная, сходи. Тебе это только на пользу пойдет. Пока. Скоро увидимся». «Угу», – буркнул себе под нос Кирсанов, открывая дверь своей четверки. Я села в машину и поехала в родной косметический салон Камелия. Мне хорошо была знакома директор салона, с которой мы нередко болтали до его закрытия, а затем направлялись в какой-нибудь милый кабачок, где могли проторчать чуть ли не до утра. Директор встретила меня на пороге с распростертыми объятиями. «Танюха, сколько лет, сколько зим!» Мы обнялись. «Что это с тобой?» «Вер, у тебя время есть?» «Танюша, для тебя всегда время найдется». «Значит, сейчас тебе все расскажу. Со мной такое случилось. В жизни не поверишь». «Пойдем, пойдем. Я сгораю от любопытства». Прошло два часа, а я все рассказывала и рассказывала. За это время мне состригли опаленные волосы и реанимировали лицо. Теперь почти не было заметно, что я совсем недавно попала в такой переплет. «Вера Дмитриевна, вас к телефону!» – выкрикнул кто-то из соседней комнаты, неожиданно отняв у меня мою слушательницу. Я стала с интересом наблюдать за работой девушки, делавшей мне маникюр. Скоро вернулась Верка с трубкой радиотелефона, поднесенной к правому уху. «Да-да, это вполне может подождать до следующей недели. И ничего страшного, я подожду». Вера положила трубку рядом со мной. «Кто это?» «Да», – она махнула рукой. «Новый салон собралась открывать, а тут стройматериалы задерживает. Но это не к спеху». Верка пожала плечами и замолчала. «Я позвоню?» «Конечно, что за вопрос?» Директор салона вышла в другой зал. За целый день я ни разу не вспомнила о Сергее, который, наверное, там весь извелся в неведении, что со мной случилось и почему меня так долго нет. Я подняла трубку, набрала номер своей квартиры. «Алло, Сергей? Слава богу, ты еще дома». «Где ты пропадала? Что с тобой?» «Извини, прошу прощения, но я была занята, спасая себе жизнь». а потом расследуя твое дело. «С тобой все в порядке? Ты не ранена?» С беспокойством расспрашивал меня Сергей. «Да», – как можно строже сказала я, чтобы поскорее успокоить его. «Со мной все в порядке. Я не ранена, все хорошо». «Слава Богу!» – выдохнул он, успокоившись. «Как там мое дело? Продвигается?» Сдвинула с мертвой точки в положительную сторону. подожди полчаса, я сейчас приеду и все тебе расскажу по порядку. Жду. Уже выезжаю. Сергей не вешал трубку, видимо, дожидаясь, когда повешу я, что я и сделала после некоторой заминки. От салона до моего дома было 10 минут хода пешком, а на машине значит в три раза быстрее, поэтому я позволила себе удовольствие закончить маникюр, Расплатилась, попрощалась с Верой, пообещав вскоре зайти и закончить свой рассказ, и отправилась на свою конспиративную квартиру, на которой не была без малого полтора суток. Не успела я войти, как меня заключил в свои объятия Сергей. Я места себе не находил. Все думал, что тебя убили. Здорово волновался. Он так крепко меня обнял, что казалось, мои ребра вот-вот сломаются. Меня почти убили. «Но просто так со мной не справиться», – пошутила я. «Ты причастна к взрыву в Ленинском районе?» «Еще как!» «Я была его организатором». На моих губах появилась улыбка. «В каком смысле?» «Ладно, слушай». И я рассказала ему все, что случилось со мной вчера. Правда, я умолчала о том, что сегодня за целый день не вспомнила о нем, не стала и конкретизировать, чем занималась. «Узнаешь?» – и я протянула ему лист бумаги с его изображением. «Это же я!» – с удивлением воскликнул Сергей. «Ты теперь есть в каждом милицейском участке, и на каждой доске под названием «Разыскивается преступник». А вот это я отдала ему второй листок. Настоящий убийца. Настоящий убийца был, кстати, совсем не дурен собой. На вид ему было лет 35, Высокие карие глаза, высокий лоб, прямой нос, тонкие губы, русые коротко подстриженные волосы, зачесанные назад, спортивное телосложение. Мечта женщин, но с одним существенным недостатком – убивал тех, кто ему мешает. «Встретить бы мне его! Отмутузил бы, чтобы мать не узнала!» Со злостью смотря на фоторобот убийцев, проговорил Сергей. Не успела я разуться, как он выгнал меня за сигаретами, сетуя на то, что целый день непонятным для него образом обходился без курева. Магазин был в подвальчике соседнего дома, поэтому я не стала долго припираться, а чтобы он меня больше не конял по магазинам, я купила ему два блока. С порога он выхватил у меня один и, нервно открыв его, достал оттуда пачку, а из пачки сигарету и побежал на кухню за спичками. «Уходи на балкон! Будешь мне тут куревом дымить!» прикрикнула я, чтобы он не задымлял мне кухню. Однако на балкон Сергей идти не хотел по причине низкой температуры на улице. «Я лучше здесь, у форточки!» ответил он с кухни. Послышала щелканье шпингалетов. «На балкон!» «А вдруг меня кто-нибудь узнает и сообщит в милицию?» Сергей нашел веский аргумент, чтобы остаться в доме. Не забудь, с тебя 400 долларов за расходы и столько же за два дня работы. Вы можете подумать, что я бываю мелочной из-за денег? Вовсе нет. Мой банк, в котором я привыкла хранить мои зеленые, не выдержав лишений, вызванных кризисом, к моему разочарованию лопнул. Это удручающее событие произошло неделю назад. Почти все мои деньги, а их было совсем немало, ушли от меня, как песок сквозь пальцы. Осталась лишь крохотная их часть по каким-то причинам хранившаяся дома. Так вот, эта самая часть денег после посещения мной косметического салона практически иссякла. А в кошельке обязательно должно что-то лежать. Разве я не права? У меня с собой только триста, но дома у меня есть еще. Надо только съездить. Значит, съездим, согласилась я с его предложением. Одевайся. сергей оказался на редкость сообразительным и в мое отсутствие успел постирать и погладить всю свою заляпанную кровью одежду я переоделась в свои родные шмотки а одежду жены кирсанова упаковала в спортивную сумку и поставила ее в коридоре сергей жил в респектабельном центральном районе тарасова да квартиры в таких домах стоили ужасно дорого и доставались только по блату в правительстве Мы зашли в квартиру. Мне чуть дурно не стало. Семикомнатная, не считая кухни, столовой и зимнего сада, двухъярусная громадина. Видно было, что квартира куплена не так давно и еще полностью не обжита. Мебели немного, но та, что была, привела меня в восторг своей итальянской элегантностью. «Ты кем работаешь?» Не сумела скрыть я удивление. «В общем-то, никем». Никто столько не получает, взяла я себя в руки. Колись давай. Раньше я работал консультантом по экономическим вопросам в одной небольшой газо- и нефтеперерабатывающей фирме. Работал непосредственно на директора этой фирмы. Опыт и образование позволяли. Затем директор ударился в политику. Он хорошо знает нашего губернатора. Короче, фирму эту он совсем запустил. Как-то раз вызывает меня к себе. У него день рождения был. Говорит, приезжай, отметим. Я, естественно, приехал. Помнится, тогда директор сильно набрался и по пьянке переписал всю фирму на меня. Говорит, все равно скоро развалится. На кой она мне? Все равно у меня еще три есть. Пожелал мне удачи, сказав, сможешь вытащить ее из долговой пропасти. Хорошо, радуйся. Все прибыли твои. А не сможешь? Хрен с ней, пускай горит синим пламенем. Несмотря на катастрофическое состояние фирмы, я продержался на плаву около года. Но все было без толку. Фирму распродали за долги. Однако я в проигрыше не остался. На деньги, которые выкачал из нее за последний год существования, можно безбедно прожить лет 10, а то и больше. Однако эти деньги я отложил на черный день. А сейчас живу за счет точки обмена валют. Нелегальной, конечно. Подфартила тебе, ничего не скажешь. А квартира? В Квартиру мне подарил бывший директор фирмы на мое 30-летие, полтора года назад. Хм, богатенький директор. Побогаче многих наших тарасовских политиков будет. А где живет твоя девушка? Со мной жила, пока не бросила. Что ж так? С разбегу селась я в необычное кожаное кресло иностранного производства. «Что в тебе ее не устроило?» «Не знаю. Знаю только, что она променяла меня на панка, живущего в общежитии и приехавшего сюда учиться из какой-то деревни. Я поняла, что этот разговор Сергею неприятен, и поэтому быстро замяла эту тему». Сергей вышел из комнаты шкафа, переодевшись в смокинг и шикарный кожаный плащ темно-коричневого цвета. Вы готовы, мадам? Чуть не смеясь, задал он мне вопрос, галантно подставляя локоть. Уи, месье, ответила я, схватив его под руку, после чего мы дружно рассмеялись. По дороге ко мне домой мы заехали в супермаркет, где Сергей закупил все необходимое для шикарного ужина. Вино, водку, торт. и разнообразные фрукты. Через пятнадцать минут мы подъехали к моему дому и припарковались рядом с четверкой, очень похожей на Кирсановскую. Как назло, я забыла номер машины Кири и поэтому отогнала эти мысли подальше. Но прямо при входе в подъезд мы наткнулись на Кирсанова с женой. Я просто обомлела. Вот уж кого я здесь никак не ожидала увидеть. Это же конспиративная квартира. «Здравствуй!» – произнес Киря. «Вот, познакомься с моей женой. Катерина». «Татьяна! А это...» – я мотнула головой в сторону подозреваемого. «Сергей». Киря внимательно посмотрел на того, пожал ему руку, но ничего не сказал. Супружеская пара пришла ко мне в гости не с пустыми руками. Киря держал по пакету в каждой руке. Все вместе мы поднялись ко мне и начали готовиться к шикарному ужину. «Ты как нашел мою секретную квартиру?» – обратилась я к Кирсанову. «У меня свои секреты», – улыбнулся он. И я улыбнулась в ответ, поняв, что он ничего не расположен рассказывать мне о своих секретах. Жена Кирсанова была в обтягивающем вечернем платье, и я смогла разглядеть все ее прелести. Говорят, абсолютного совершенства не бывает, но перед моими глазами красовалось максимально возможное приближение к совершенству. Мысленно я поругала Кирсанова за то, что он пришел с женой, когда я выглядела не самым лучшим образом. Стол был накрыт довольно быстро стандартным набором салатов и закусок, популярных на домашних посиделках. Мы с Сергеем сели рядом. Никто не заметил, как прошел час, кроме Сергея, который как по часам захотел курить. Мужчины ушли на кухню. «Как жизнь-то, Тань?» – спросила моя собеседница. «Потихоньку». «Так и работаешь детективом?» «А что делать?» «Работаю. Куда деваться?» «Вон, вчера меня чуть не убили. Смотри, на что я стала похожа». Объяснила я гости происхождение припухлости на своем лице. Профессия ужасно неблагодарная, но прибыльная. Насчет этого могу сказать точно. Затем мы болтали обо всякой чепухе и к моей работе больше, слава богу, не возвращались. Скоро с кухни вернулись мужчины, и наш маленький банкет продолжился в полном составе его участников. Через пару часов непринужденной беседы Киря вспомнил о деле, которое я расследую. «Знаешь, Тань, ребята все-таки раскопали имя убитого». Сергей сделал вид, что не слушает нас, но как только Кирсанов заговорил о преступлении, сразу напрягся, сосредоточился и даже немного побледнел. «Его звали Андрей Самойлов». «Где работал, узнали?» «Конечно». В фирме «Газлайн» работал заместителем вице-президента около года. Подозревался в крупных хищениях. Собирались начать внутреннее расследование по этому делу, но сейчас из-за его смерти процесс приостановили и, скорее всего, дело закроют, чтобы не бросать тень на убитого. Хотя еще ничего не ясно. Да, если тебе интересно, фирма работает эти две недели без выходных. А вот копия визитки директора. Нет. «Президента», – поправился Киря, заглянув в визитку фирмы «Газлайн». «Большое спасибо», – сказала я, разглядывая копию визитки, на которой было отпечатано «Лепатов Дмитрий Борисович, президент фирмы «Газлайн». Далее следовали адрес и телефоны фирмы. Через три часа молодожены засобирались домой, сославшись на то, что завтра, несмотря на воскресенье, им придется рано вставать, чтобы ехать на дачу. Когда они уже вышли из двери, Кирсанов отвел меня на некоторое расстояние и, глядя в сторону, тихо заговорил. «Таня, я, конечно, твой друг, но не надо считать своих друзей идиотами». Я сразу поняла, что он узнал Сергея. «Пока промолчу, но учти, если до вторника ты не найдешь мне другого подозреваемого, я тебя из-под земли достану». А вместе с тобой и твоего дружка Сережу. Насчет тебя еще не знаю, а друг твой точно за решетку попадет. Поняла? Поняла, тихо, как провинившийся ребенок, ответила я. Счастливо оставаться! Как ни в чем не бывало, чтобы все слышали? Крикнул Кирсанов. Покедова, Серега! Он пожал Сергею руку. Надеюсь, еще увидеть тебя в такой же обстановке. Счастливо! — ответил Сергей. — Тань, все зависит только от тебя. Приходите в гости, а то я сам приду. Он умолк, сделав паузу, чтобы я поняла, что придет он в гости, но уже не как друг, а как подполковник милиции, исполняющий свои служебные обязательства. — Я постараюсь, Володь. — Постарайся до вторника. Во вторник явлюсь. — Счастливо. Он натянуто улыбнулся. «Счастливо», – без настроения ответила я.